Глава двадцать восьмая. Арман. Я очнулся от дикой распирающей ребра боли, рванул на себе жилет и едва не ослеп от серебряного сияния новой метки. Чуть ниже ключицы, двумя половинками водоворота, горела льдистая стигма. Вскочив на ослабленные ноги, с трудом удержал равновесие. прижался к каменной стене камеры и едва не задохнулся. Ледяные щупальца обвели шею и сжали чудовищными тисками. Казалось, я смотрел в глаза смерти, и совсем скоро это безумие закончится. Меня утянет в темноту и пустоту, где я, наконец, обрету покой. Но вместо того, чтобы убить меня, стигма плавно погасла и превратилась в нательный рисунок. Лишь по краям едва заметно мерцало. Прилив сил обрушился неожиданно. Боль ушла, раны затянулись, мышцы окрепли, и я не знал, радоваться или грустить. Я слышал, как стражи обсуждали великое для витроны событие — свадьбу наследницы престола и эртинского принца. Уже даже свыкся с этой мыслью, хотя в тот момент, когда узнал, умер от боли в груди. Судьба шарахнула меня откатом так, что в глазах потемнело — Изощренно отомстила за невинно загубленную мной душу. Рей, Илия, Тошно. И больно. Хотелось вырвать стонущее по принцессе сердце из груди и бросить его к ногам молодоженов. Братец бы обрадовался. Давно мечтает от меня избавиться, чтобы загробастать Лилиан. Интересно, вышла уже замуж за этого ублюдка? Ощущение, будто метко изменилось». «Хорошо, если наше трио развязалось. Хоть сдохнуть теперь смогу, как и хотел. Вот только почему стигма не исчезла». Тяжело вздохнув, потер лоб и осел на грязный влажный пол темницы. Посмотрел на толстые решетки и уронил голову между коленей. Наткнулся взглядом на запястье и зашипел от нового прилива жгучей лавины боли в груди». Хотелось разорвать на миллион лоскутков, испепелить, растоптать этот дурацкий браслет. А пальцы тянулись сами собой, чтобы с трепетом погладить каждую бусинку. Сука! Вырвалась ярость, когда глаза знакомо защипала. Я ударил в стену кулаком, разбил костяшки в кровь, но не помогло. Давно уже не помогает. Да еще эти ее слова в голове постоянно звенят молотом по наковальне. Пусть найдет меня и... Убьет. Глупое драконье создание. Да я скорее сдохну сам. Ты очистился, Арман? Нет, моя маленькая. Такое очистит только смерть. Скорее бы уже отсекли мне башку и дело с концом. Нет ничего хуже сидеть и копаться в себе, представляя, как моя Лия идет к алтарю в белоснежном платье, целует этого урода, а потом потом ложиться с ним. «Псы лесные! Не могу больше!» Вскочив с места, я заходил по камере лютым зверем в клетке. Из угла в угол, из угла в угол, по периметру вдоль и поперек, по диагонали. Можно сойти с ума. Хотелось биться головой о стену до беспамятства. Услышав шаги, я застыл в темном закутке, пропахшем сыростью. По мере приближения звуки ускорялись. Мелькнула тень и передо мной предстал тот, кого я совсем не ожидал увидеть. Пришел новый новоиспеченный муж. «Ты победил. Мне больно. Все. Конец. Счастливой брачной ночи». Ухмыльнулся я брату в лицо и только тогда заметил странную бледность его кожи. Нахмурился, не понимая. «Что случилось?» По позвоночнику холодком пробежал страх. «Если что-то сли...» Рэй распахнул плащ, оголяя грудь. Я смотрел на его стигму и ничего не понимал. Она напоминала разорванное синее пламя. «Я больше ей не пара». Рэй опустил взгляд и тут же устремил его на мою метку. «А ты...» хм. Я рассмеялся, как ненормальный, осознавая, что не освободился, что мечтать их сдохнуть в каменных стенах не сбудется. — И что? До конца ее дней меня здесь держать будете? — Радужная перспектива, ничего не скажешь. Но если так надо для Лилиан... — Нет, Арман, я пришел просить тебя о помощи. — Как приятно. Съерничал я, не удержавшись. В Лели проснулась сила Ишура, и сейчас Альена в виде белого дракона крушит столицу Витроны. Похоже, Элияр и... Ты были правы. Она погубит Дион. Я пошатнулся, голова пошла кругом. Моя? Моя маленькая ящерка с синими глазенками? Но нет, ты шутишь? Снова рассмеялся я в голос. А вот Рею было не до смеха. Он медленно опустился на колени перед решеткой и сложил руки в молитвенном жесте. Я даже на миг до речи потерял. Никогда не видел брата в таком отчаянии. Значит, все серьезнее, чем мне показалось. «Умоляю, Арман, останови ее». Я снова заходил по камере, оттягивая волосы до боли. А потом остановился и прожег Рейдена ненавистным взглядом. «Почему я должен ее останавливать?» коварно улыбнулся. «Могу разве что присоединиться. Пусть разберет по камушкам весь он. Мне плевать». Стиснул кулаки и зубы от злости. «Арман, прошу». Принц поднялся с колен, ключи зазвенели в его руках. Один из них повернулся в скважине замка, и решетка распахнулась. «Подумай хотя бы о матери, если тебе на всех остальных плевать». Ударял в больную точку и знал, что попал в цель. У меня в этом мире остались лишь Лиа и мать. «С чего ты взял, что я смогу остановить Альену? Разве Лея когда-то меня слушала?» Я горько улыбнулся, вспоминая, как впервые ее поцеловал. «Вы связаны?» — пожал плечами брат. «Тебя она хотя бы убить не посмеет из заметки. Никто к ней близко подойти не может, даже король Асад». Хорошо. Ответив уверенно, я на самом деле понятия не имел, что буду делать с яростью первородного ледяного дракона, моей любимой милой ящерки. Но есть одно условие. Ты должен выполнить мою просьбу, если что-то пойдет не так. Брат кивнул, выслушал меня, и только тогда я вышел из камеры в сырой коридор. Перепуганный и всклокоченный Вивьян, Единственный в этом замке ветронец, кто не обращался со мной, как со скотиной, ждал нас с Рэем на выходе из подземелья, с отрядом вооруженной стражи. Спорил с главным замковым стражником, тыча ему в лицо какую-то бумагу, и замолчал, когда увидел меня, отошел в сторону, освобождая проход к лестнице. Он... он... Приказ королевы Тессианы. Перебил стража Вивьян. «Но нужна подпись и...» «Пропустить!» — гаркнул Рейден. Трудно было держаться от глумливой ухмылки, хотя больше хотелось просто плюнуть в толстую рожу этому главному уроду, что молотил меня в камере до потери сознания, с огромным удовольствием сыпя оскорблениями и проклятиями. Приятно было познакомиться. Оскалился я ему в лицо и прошел мимо, поднялся вверх по лестнице и оказался в главном холле Ветронского дворца. Воспоминания о захвате замка тяжестью обрушились на плечи. Я знал тогда, на что иду. Долгое время внушал себе ненависть к Альене. Смотрел на ее портрет и вместо девушки невероятной красоты представлял страшную рептилию. Но разве можно обмануть самого себя, когда глаза видят правду? Еще тогда, когда не знал ее лично, уже хотел безмерно обладать хотел забрать себе, а не отдавать Рэю. И забрал, украл ее невинность, но не знал, что взамен она вырвет мое сердце и вытянет душу. Скорее, подгонял брат, и я сорвался на бег. Вылетел из дворца, а на подъездной дорожке остановился и понял, что воздух обжигает легкие холодом. Ни малейшего ветерка, будто мир застыл, и только еле заметные хлопушки снега срываются с ясного неба и гаснут крохотными капельками на горячей коже. Мотнув головой, посмотрел на брата, а он округлил глаза и уставился куда-то за мою спину. Обернувшись, я обомлел. Вдали на обвалившейся крыше храма, топчась по руинам рухнувшего здания, восседал белоснежный дракон невероятных размеров, и красоты. В преломлениях лучей мяса ровные чешуйки мерцали серебром, совсем как края моей новой метки. Изящная длинная шея была покрыта ледяными шипами, венчающими спину дракона до кончиком мощного хвоста. Крылья будто сотканы из невесомой мерцающей материи с ледяными наростами, как и на спине. И злая такая мордашка со звериным оскалом острейших зубов. «Красотка!» — улыбнулся я, испытав гордость за свою потрясающую девочку. «Пара моя!» — и толкнул в плечо побелевшего от страха Рейдена. Лия взмахнула крыльями и зависла в воздухе. Кто-то из ветронцев запозднился и только сейчас в панике пробежал мимо нас. Дракон раскрыл пасть и выпустил ледяное дыхание, замораживая пространство вплоть до края ветронского леса. «Не пойду. Меня она точно в ледышку превратит», — отозвался брат с паническими нотками в голосе. «Придется», — строго отчеканил я. «Ты помнишь, о чем я тебя просил?» Поправив ворот плаща, Райден поморщился от холода и кивнул. У меня тоже зуб на зуб не попадал, но оборот неустойчивы к холоду, так что не зря мне ледяная девочка досталась. Чтобы не терять времени, и успеть спасти хотя бы лес, я обернулся в волка и побежал к полуразрушенному храму. Ступал мягкими лапами по ледяным наплывам и слышал биение собственного сердца. Мощное и одновременно трепетное. Будто только когда я увидел белого дракона, оно ожило и наполнило силой каждую клеточку тела. Бежал и не верил, что появилась возможность увидеть ее вновь и замороженная ветрона стоила того, чтобы эта встреча случилась. Я хотел сказать Лии главное, то, в чем сам себе до этого дня не признавался. Надеюсь, она меня услышит, пошлет этот чертов Дион к дохлым псам и останется со мной. Рэй поскользнулся. Серое тело пролетело прямо перед моим носом, едва не сбив с ног. В другой ситуации я бы рассмеялся. Со стороны выглядело забавно. Но Лия заметила мое приближение и прожгла огромными, синими, серебристыми вкраплениями глазами. Шерсть на моей спине вздыбилась от прошедшей по телу волны мурашек. Больше я ничего и никого вокруг не видел, только ее глаза. В них я утонул и растворился в тот роковой день. Вот и сейчас сошел с ума от невероятной штормовой глубины. Время будто остановило ход. Словно ледяная магия Лилиан заморозила и его. Я мчался к ней сквозь пространство, и невыносимый холод. Уворачивался от летящих навстречу льдинок и глотал крупные снежинки. Остановившись у подножия руин, вернулся в человеческий облик и опустился на одно колено. Благо магия оборотней не уничтожает одежду, как у драконов. Им для этого нужен амулет, а то сверкал бы сейчас перед драконицей прелестями. Лиа! закричал на надрыве. «Остановись!» Драконица открыла пасть и от громогласного рыка зазвенела в ушах. Лея опустилась на землю и наклонилась ко мне. Угрожающе скалилась, приподняла лапу и процарапала мерзлую землю, спарывая ее, будто нож масла. И я понял, что она меня не слышит, что не осталось в ней той маленькой наивной девчушки которая верила в любовь и готова была на все ради родных. Осталась лишь ярость, всепоглощающая и безудержная, и она уничтожит Дион, как пророчил Элиар. «Я не убил ее тогда, и сейчас не смогу». Потянулся рукой к чешуйчатой мордашке. Альена на миг замерла, будто испугалась. Второй раз за наше с ней знакомство — Я воспользовался даром, попытавшись внушить Лилиан прекратить уничтожать все живое. Она на миг прикрыла глаза, но тут же яростно их раскрыла и, с легкостью стряхивая с себя мое воздействие, зарычала в дикой ярости. Опустив взгляд, я уронил протянутую руку и отыскал глазами Рейдена. Подал ему знак, о котором мы заранее договаривались — поймал одобрительный кивок брата и заметил блеск кинжала в его пальцах. Он справится, я это точно знал. Его с детства учили ответственности и решительности, возлагая на него большие надежды. Отныне Эртин, да и весь Дион в руках Рейдена. И не зря в послании стемницы я предложил Лия воспользоваться его услугами. Поднявшись на ноги, я искренне улыбнулся ледяному дракону. «Люблю тебя, моя маленькая ящерка!» — шепнул я и набрал полную грудь морозного воздуха. «Прощай!» Вскрикнув от острой боли в спине, рухнул под ноги Альени. невольно потянулся к торчащей между лопатками рукоятке, но не успел ее коснуться, провалился в мягкую обволакивающую сознание тьму. Она затянула меня в бездну под жуткий рев дракона».